Глава шестая Этим вечером Алинетта собиралась на свидание так долго и тщательно, как никогда прежде. Возможно, потому что прежде воспринимала эти встречи иначе. То это были походы в гости к детям Агнессы, то совместные обеды или ужины, то прогулки, во время которых они большей частью обсуждали текущее расследование, чем говорили о личном. Единственный раз, когда Ферд вышел за рамки дружеского общения, был в лесу после освобождения из ямы ловушки. Казалось бы, после этого развитие их отношений должно было ускориться, но вместо этого, наоборот, застопорилось. И да, Лина прекрасно отдавала себе отчет в том, что это ее заслуга. А значит, ситуацию нужно было исправлять. Ведь, положив руку на сердце, Андер являлся единственным, кто понравился ей за долгое время. И он был по-настоящему подходящим. Не то что... Алина встряхнулась, отбрасывая от себя неуместные мысли, которые то и дело лезли ей в голову уже больше недели. «Неуместные», — я сказала. Подошла к зеркалу, поправила прическу, покрутилась, рассматривая себя, и только удовлетворившись увиденным, направилась к выходу. Это платье она надевала редко. Темно-синее, с высоким воротником-стойкой, оно смотрелось эффектно, потому, собственно, с дурую было куплено. Зато на нем легко ставились затяжки, а узкий ворот то и дело душил. Сразу после покупки Лина надела его на службу и была вынуждена целый день выслушивать насмешки Ренье, который разве что не покатывался со смеху, глядя, как она время от времени оттягивала горловину пальцем. чтобы вдохнуть воздуха, а к вечеру вовсе сдалась и расстегнула пуговицу на шее сзади. Но красота требует жертв, поэтому Ленета вздохнула полной грудью, снова оттянула тугой ворот, чтобы таки не задохнуться, и решительно вышла в коридор, где буквально нос к носу столкнулась с эртерном. «Ай!» Она отскочила и умудрилась врезаться затылком в только что захлопнувшуюся за ней дверь. «Ты чего подкрадываешься?» возмутилась, досадливо потирая голову. Линдон виновато улыбнулся. «Вообще-то я хотел спросить, готова ли ты? Лу просила прийти к Семи». «Точно. Они же сегодня еще не виделись». Лина дернула плечом и, наконец, отошла от двери. «Я не пойду. У меня свидание. И я уже опаздываю». Айрторна чуть приподнял брови, явно удивившись, тем не менее отступил. «Давай пройти». Ладно. «Как скажешь! Хорошо тебе провести время!» «И тебе!» – эхом откликнулась Линетта и, не оборачиваясь, поспешила к выходу. Идти куда-либо окончательно расхотелось. Но она же сама позвала Ферда, не так ли? Поздно сдавать назад? Ужин прошел хорошо. И если первые полчаса Лина буквально заставляла себя улыбаться, то затем расслабилась, а мучившие ее все эти дни мысли и правда отступили. Андер, в свою очередь, казалось, был искренне рад ее видеть. Шутил и улыбался, интересовался ее состоянием и здоровьем Роя. О происшествии с призраками уже знал весь город и даже ни разу не перешел на темы, касающиеся его работы и расследования. Ленетта сама перешла. Даже не знала, как это вышло, не собиралась же. В ответ на ее вопрос соскарь поморщился и подпер рукой голову, оперевшись стол. Есть еще один труп. Лена тут же напряглась. Тоже обгоревший до костей, вернее, часть костей. Она тяжело сглотнула. Веренс. Вероятно, кивнул мужчина. По срокам подходит. Рыбаки выловили кости. «Увы, по ним сложно опознать личность». Ленета вздохнула и задумчиво побарабанила пальцами по столу. «Кузнец, якобы покинувший прибрежье темный маг, пропавший без вести белый маг Веренс, яма-ловушка, проклятые костяшки. Все это упорно не вписывалось в какой-то определенный сценарий». «Ну, а ты?» Поняв, что она не против поговорить о деле, Ферд и сам с удовольствием взял быка за рога. Не замечала ни из-за кем из коллег ничего странного. Ничего не изменилось. Напарники. Линета мгновенно нахмурилась. А что напарники? У меня он один. Только в последний момент смягчила свои слова улыбкой. Как она ни старалась, стоило кому-то упомянуть Айтерна в нелесном ключе, Ей тут же хотелось его защищать. «Я кое-что выяснил», — серьезно сказал Соскарь. «Про лорда». Лина заинтересованно подняла брови и кивнула, прося продолжать. «У них с отцом, и правда, случился довольно серьезный конфликт. Ходят слухи, что он...» М -м -м. Ферт замялся, а она в глубине души посмеялась. «Точно так же он вел себя, когда не знал, как другими словами назвать профессию матери Марены. Что на этот раз? Не знает, чем заменить, наставил отцу рога? Соблазнил свою мачеху. Наконец мужчина выбрал самый безобидный вариант и взглянул на нее с некоторой опаской. Хотела бы Линетта знать, чего ждал. Что она покраснеет, как маков цвет? Что упадет в обморок? Не лучший поступок, произнесла Лина сдержанно. Но все же не слишком ли для того, чтобы отец замыслил убийство сына, и при этом убил уже как минимум трех никак не связанных с ним человек. Взгляд соскоря сделался цепким. Он словно спрашивал им, «Так ты знала?» Или ты не нашла причин, чтобы отрицать? Так же прямо смотрела в ответ. Ферт на мгновение поджал губы. «Я тоже так думаю», — все же признал он, помолчав. «Слишком сложная схема». и прибрежье слишком далеко от места жительства старого Артерна. Вот именно. С облегчением согласилась Лина, и, успокоившись, что Линдона таки ни в чем не подозревают, отпила из чашки уже порядком остывшего чая. Он оказался цветочным, сладким, спутник сделал заказ, и она не успела сказать, чтобы не квали сахар. Разносчица уже убежала. И все же, почему прибрежье? Линета вскинула голову. В каком смысле? «Почему Артерна отправили именно в прибрежье?» — повторил Андер, убрав локоть со стола и сев ровно. Взгляд по-прежнему оставался цепким и был направлен прямо на нее. Элина поймала себя на мысли, что тем, кого Ферт допрашивал на полном серьезе, приходилось не сладко. «Как там выразился однажды Петр? «Твой сыскарь, деточка, та еще пиявка. Кажется так». «Первая попавшаяся за холостя?» — предположила она. «Первая попавшаяся на карте?» — съязвил Андер, чуть скривившись. «Север!» — ткнул пальцем вверх. «Столица!» — в сторону окна. «Прибрежье!» — постучал пальцем по столешнице. «Странный выбор». Лина смотрела на него, поджав губы молчала. До сих пор этот выбор не вызывал у нее вопросов. «Можешь сделать мне одолжение?» — вдруг попросился Скарь. «Конечно». «Спроси у Айтерна, почему прибрежье?» Она вздохнула и отставила от себя чашку с уже совсем остывшим и оттого еще менее вкусным чаем, сложила руки перед собой на столе и склонила голову на бок. «Почему бы тебе не спросить об этом его самому?» Спрашивал. Андер глазом не моргнул, не думал над ответом, был готов к такому вопросу. «И что он?» Лина улыбнулась, почувствовав некий азарт. «Если она достаточно изучила напарника, то он сказал, что это не мое дело», — сухо признался Ферт, и она едва не рассмеялась. Но мужчина смотрел на нее так серьезно, что смех сейчас воспринял бы как насмешку над ним самим, поэтому Линетта тоже посерьезнела. «Я спрошу», — пообещала она. «Но если ответ будет тем же», — развела руками, «спросить может, а вот допрашивать не станет». «Я одного не понимаю». Она снова оперлась на стол и чуть подалась вперед. «Почему ты копаешь под Артерна? Есть же другие». «Я копаю под всех», – заверился Скарь, и это не выглядело шуткой. И у большинства имеется неопровержимое алиби и на момент пропажи господина Гловера, и на время ухода из дома мага Веренца. прищурившись и внимательно следя за реакцией собеседника, спросила Линетта. Он же сказал, напарники, не так ли? Или она вообразила себя великой сыщицей, умеющей читать людей по выражениям лиц, или мужчина таки едва заметно напрягся. «У твоего бывшего напарника алиби нет», – ответил тот осторожно и явно тщательно подбирая слова. Лина отклонилась, откинулась на спинку стула, обхватила холодную чашку ладонями, не зная, куда деть руки, и поджала губы. Ренье, убийца, промышляющий темными ритуалами». Человек, с которым она целый год работала бок о бок, безусловно, ему доставляло удовольствие уничтожение нечисти вроде злыдней. Но похитить, держать в плену и убить, а других еще и сжечь? Нет, не верилась. «Думаешь, что он?» – спросила серьезно, подняв на Андера взгляд. Казалось, тот напрягся еще сильнее. Более того, посмотрел по сторонам, будто боялся, что их подслушивают. Но ближайший стол пустовал. Следующий располагался слишком далеко, чтобы оттуда можно было что-либо услышать. Подавальщица крутилась в другом конце зала. «Я могу рассчитывать на то, что это останется между нами?» – спросил он, понизив голос и склонившись над столом, чтобы сократить между ними расстояние. «Конечно», – заверила Лина. «Ренье – главная кандидатура. У него нет алиби». Он оставался у трупа кузнеца один. Он был в лесу, когда исчезла яма. Но доказательств пока нет, поэтому я прорабатываю все варианты». это почувствовала, как в горле встал ком. Она упорно не верила, что это мог быть ее бывший напарник, но в то же время не смела с абсолютной уверенностью утверждать обратное. «Погоди!» – Лина вдруг вспомнила, показавшийся ей важным факт. «Марин же видел кого-то на берегу!» в то время как Ренье был со мной. Андер скривился и тяжело вздохнул. Глянул на нее из-под лобья. Кого он там видел в темноте? Мужчину? Женщину? Мага или нет? Это мог быть кто угодно. Вплоть до случайного свидетеля, испугавшегося, что его свяжут с убийством и скрывшегося. Или же Ренье мог кого-то специально подослать, чтобы отвести от себя подозрения. Вариантов масса. Если там вообще кто-то был. добавил, помолчав. «Показания мальчиков в первый и во второй раз разнятся». Алина понуро кивнула. «Я поняла. Не ходи с ним никуда одна, ладно?» Серьезно попросил Ферд, и Лине не осталось ничего, кроме как кивнуть. Впрочем, независимо от его подозрений, она с трудом могла бы представить себе ситуацию, в которой пошла бы куда-то с Ринье. Тут даже не здоровался, когда видел бывшую напарницу в коридорах или на собраниях. И еще кое-что». Андерс снова помедлил, подбирая слова. А Линетта вдруг испытала раздражение. «Ну неужели нельзя сказать то, что думаешь? К чему эти словесные «па»?» Но грубые слова так и не сорвались с ее языка, потому что она сама вела себя с ним не лучше. Старалась соответствовать, боги знают чему. Тому образу, который сама на себя нацепила в начале их общения. Образу святоши. которые так не любила Лукреция. «У Ринье есть женщина?» «Что?» – она удивленно моргнула. «Женщина?» – спокойно повторился Скарь. «Подруга, любовница, мать, сестра. Кто-то близкий женщина – женщина». Лина нахмурилась, вспоминая, но ничего не пришло в голову. По крайней мере, она ни разу не видела бывшего напарника с кем-то женского пола, кроме коллег из гильдии. О родственниках слышала лишь краем уха. Покачала головой. «Я не в курсе его личной жизни. Знаю, что у него есть сестра и пятеро племянников, но это все, что мне известно». «Прости, зачем ты еще извинилась?» Захотелось отвесить себе подзатыльник. «А почему ты спрашиваешь?» Попыталась снова собраться. «Есть свидетель, который видел, как Веренс уходил из дома в компании мужчины и женщины в черных плащах». Ферт поморщился. Со спины, естественно. Никаких примет, кроме того, что мужчина был высоким и худым, а женщина ниже и... Пауза, взгляд из-под ресниц на сидящую напротив Лину и явно прямая цитата. А женщина с аппетитной кормой. Лина не выдержала и рассмеялась. Между бровей мужчина залегла морщинка. «Ну смешно же!» Хотелось возмутиться ей, но она заставила себя посерьезнить. Может, он и прав. Тут три трупа. Алина ржет, как глупая лошадь. Четыре, поправила она себя. Был же еще чей-то скелет из ямы. Значит, мужчина и женщина. Пробормотала задумчиво. И еще страннее. Хоть что-то. Не согласился Соскарь. К Марино приходил мужчина, и он был один. И это почему-то прекрасно вписывалось в картину, которую Лина уже нарисовала в своей голове. Маньяк, книга, темный ритуал. И тут женщина. А они были магами или нет? Ухватилась за соломинку, но соскарь покачал головой. Свидетель не маг, зато пропоится. У него дернулся уголок губ. Поэтому все, что он запомнил, это корма. это потупилась. Почему-то слово «корма» относительно к женским прелестям вызывало у нее воистину неуместное веселье. Тем временем Ферд залпом допил остатки своего чая и вернул опустошенную чашку на стол. «Пойдем прогуляемся», — предложил, посмотрев на Лину с улыбкой. «Ты же знаешь, это мое больное место. Как начинаем говорить о работе, я увлекаюсь», — прозвучало, как извинение. Она улыбнулась в ответ и подала руку. «О, да». Вечерняя прогулка под руку с мужчиной. То, что нужно, чтобы выкинуть из головы. все лишнее.